А вот и они, Ниночка, контуженные. Так, чего у вас случилось, мальчики? Да мы это... Ничего в порядке! Ой! Так, вы, хлопцы, поступаете теперь в распоряжение старшины. Он вас обует, оденет и оружие выдаст. А сначала вас осмотрит инструктор. Моржись! Бляха, муха, ну началось. Я к Демину, старшина, пригляди за хлопцами и санинструктором. А -а -а! Кровь, кровь, уберите ее с меня Голова, голова этой, череп, кровь Кровь везде, кровь, мама Куда ты, дурачок, убьют? Кровь, мама, мамочка Тише, тише, скоро все пройдет Сейчас ее смоем, ну потерпи Эко старшину угораздило Чисто бритвой срезало Че, <связи> че, <чё>, говоришь, сынок? <связи> а, мне тоже страшно Был живой человек, и вот мертвый а <связи> Ну ты как, да. черный? А... Нина? Нина, как он жить-то будет? Как миленький. До свадьбы все заживет. До свадьбы это хорошо. Вы ранены? Где? Странно. Кровь, а я ничего не чувствую. Зацепила, наверное. Сейчас, сейчас я вас перевяжу. Видели, Клава покатился. Тише, сынок. сынок Не бойся, такая война, подлая сука А ты ее презирай Вот будут и у тебя, сыны Какой ты пример им подашь? Закончится война и спросят дети Бабка, а как ты воевал? А что ты им ответишь? Знаешь, как важно детям гордиться своим отцом Ты сейчас их жизнь, их будущее защищаешь Выше нос, буешь Как ты думаешь, отец? Потомки нам спасибо скажут? Спасибо надо заработать Мне страшно Я, я не хочу умирать. Всем страшно. Ты думаешь, что вот он жить не хотел, и я хочу. ну и те, кто дома нас ждет, жить хотят. И те, кто еще не народился, дети наши хотят иметь право на эту жизнь. Вот и попирай. А если за нас выбрали? Как тогда? Насрать мне на их спасибо. Не хочу подохнуть такой смертью.